Глава 11 Пришлось посидеть и подумать, чтобы уже к утру план был не просто готов, а чтобы уже выполнялся. Что-то начнется ночью, а что-то только утром, но уже к завтрашнему вечеру или даже раньше я буду знать, что лежало в ячейке, а враги к этому времени вцепятся друг другу в горло, хотя бы некоторые из них. Ключевой пункт плана — старые знакомые, с которыми нужно будет увидеться уже сегодня. Собрались в одном из парков, подальше от центра города, якобы встретились все случайно. Даже денчик пришел, хотя снайпер нам вряд ли пригодится, но он же все равно в команде, должен знать, чем мы занимаемся. А Валерка будет читать сообщения на пейджерах и созваниваться по необходимости. И что придумал, Леха? с беспокойством спросил Глеб. Я-то завтра не смогу помочь. А ты завтра отдыхай, проговорил я. Ночью тебе придется с нами скататься, а завтра на отдых, но все равно не теряйся. Да че я ж лонговать-то буду, не в моей привычке. Все равно придумаю, как вырваться, чтобы никто не спалил, заявил он. И не сомневался в тебе, брат, но если все ночью трясем, то завтра будет проще. Но придется кое с кем поговорить. Костя, ты со мной. Ярик, давай ты тоже. Ребека еще возьмем. Съездим на Северянку. Кого прессовать надо? Тут же оживился брат. Кузю, нашего знакомого автоугонщика. Не так давно этот Кузя наехал на Ребека и попытался поставить его на счетчик. Но мы ему доходчиво объяснили, в чем он ошибся и Кузя в качестве компенсации морального вреда был готов угнать любую тачку по нашей наводке. «Пусть они воруют все из ячеек», — сказал я. «Пусть тащат к себе в машину, но тачку после этого у них угонят. Скорее всего, это будет грабеж со стволами, но нам не важно. Надо только продумать все так, чтобы груз в этот момент был в машине». «А он возьмется за угон», — Ярик нахмурил брови. «Тем более с разбоем». «А ты помнишь, как он сказал?» «Сказал, что угонит любую». Я выделил последнее слово интонации. «Не какую-то конкретную тачку, а любую. Так что за базар отвечать придется». «Так-то да, за базар отвечать надо. За язык его никто не тянул». В криминальном мире каждое слово имеет особое значение. Если не сделаешь так, как говорил, то из-за этого обязательно будут проблемы. А Кузя и правда сказал «любую». Перепугался тогда бандит, брякнул, вот и пусть отрабатывает. И что нам это даст? Глеб обдумывал все очень напряженно, но пока план понять не мог. Меняем содержимое ячеек прямо в тачке этих двух дебилов, лесника с Костиком, и возвращаем им окольными путями. Они не поймут подвоха, даже будут радоваться, мол, вернулось все. Ого, он удивился. В итоге у нас будет то, что прятал Зиновьев, а у Лесника со вторым — компромат на магу. И тут мы сливаем Веселовскому, что эти двое вскрыли банк и теперь хотят продать содержимое маги. Вот и придется ему торопиться, зато уже завтра к вечеру будет компромат. А если мы еще людей маги под это дело подключим? Короче, работаем. Уже сегодня начинаем». «Понятно», — Глеб подумал. Поговорю с Иванычем, пока еще есть через кого передать. Передай, — влез Ярик, — что Веселовский покупает у них компромат на магу. Вот он придется туда лететь на всех парах. Соображаешь, я пихнул брата в бок, тот отшатнулся от неожиданности. Вспомнилось вдруг, как все боролись с ним в детстве и как он боялся щекотки. Короткое воспоминание, на теплое. И вдвойне приятно, что не омрачено горечью. Ведь вот он, мой родной брат, рядом сидит, и теперь самый верный соратник, как и другие, кого я знал в первой жизни. Эта жизнь сложнее, но она идет не зря. Детали сообразили, план начали. Что нам удобно, Веселовский, даже не подозревая о том, что участвует в комбинации, уже завтра получит компромат на магу и использует его. И главное, Некрасов не против этой схемы. Ведь он не хуже меня понимает, что мага может отмазаться от суда. Поэтому содействует, хотя это выходит за рамки закона. Он мент, ему нужно работать по правилам, хотя и часто их нарушает. Когда я был следоком, тоже работал так. Но я тогда все равно довел дело до конца, и Некрасов тоже способен на такое. Но были и другие участники схемы. Я достал мобилу, медленно вытянул антенну и набрал одного из мошенников. «Здорово, Костик!» – произнес я, усмехаясь парням. «Записывай или запоминай. Пять, двенадцать и сорок девять». «Все запомнил», – оживился тот. «Шикарно, братан! Уже завтра утром все сделаем как надо». «Не сомневаюсь. Ключи утром передам». «Точно, ключи!» – Костик замялся. «Заеду сам». Я отключился. «Ночью будут скрывать похоже, раз про ключи сам не спросил», — предположил я. «А потом сделают вид, что или ячейка пустая была, ну или действительно хотят избавиться от меня, раз лесник стрелку забивал в какой-то дыре. Но вместо нас приедут люди веселка». «Весело им будет», — Левитан хмыкнул. «Погнали», — сказал я. Сами стрельбы не планируем, но, если что, алиби не забываем. Да, мы якобы помогали Насте с ее бабушкой, потом разошлись. Мы с Яриком поехали на рыбалку и отметимся ночью на одной из заправок. Заодно купим рыбу в магазине. Глеб готовился к завтрашнему дню, ведь ему надо будет идти в госпиталь, где он пролежит две недели на реабилитации, а Денчик остается дома у отца». Если вдруг понадобится, то скажет, что сорвался тусить в клуб. Откуда оперативно свалит и приедет к нам? Ну а Алибек сегодня дежурит в ночь на дальней точке, складе Кругляка. Там охранять было нечего, так как точка еще пока существует только на бумаге. Но контракт уже заключен, и маршруты охраны со списками сменщиков готовы. У нас два пути с банком. Самим перехватить охранника, что работал в банке или уже перехватить мошенников, когда они будут забирать груз. Скорее второе, но кое-что потребуется решать на месте. Я отправил Глеба следить за банком, выписав ему доверенность на морковник. С ним отправила Лебека. Что хорошо, хоть Глеб сдал табельный пистолет у него при себе к Сива, Так что ему можно взять любой ствол. Никто из ППС в жизни не будет проверять, откуда у него оружие, если есть документ. А мы с братом и Костей Левитаном нашли Кузю на северянке. Много времени на разговор не ушло. Придется угонщику отвечать за свои слова, но за машиной он будет следить хоть всю ночь и возьмет ее любой ценой. Так что леворульная Хонда лесника будет в наших руках сразу, едва я отдам команду. А для чего, ему знать не обязательно. Но я все равно сказал, что лесник кое-что может для нас сделать, но не хочет. Вот мы хотим его наказать, отжав тачку, в которую он везет важные бумаги. Вполне себе обычная схема в эти дни. Угоняешь машину, и владельцу придется сделать что-то, чтобы ее вернули вместе с бумагами. Судя по всему, Кузя и такие заказы выполнял. Даже когда я сказал ему, что ничего в машине трогать нельзя, он кивнул, не удивляясь. Дальше сложнее. Предупредить Веселовского не так-то просто. У меня всего два контакта, связанных с ним — Александров и полковник Иванов. Но Александров с этим безопасником на ножах. А вот Иванов много хитрит, но может передать все как надо. Разговор должен быть личный. Хотел по телефону предложить встречу, но он не отвечал. Поехал к нему один домой, так как уже вечер, на улице темнело, он должен быть дома. Жил чекист, кстати, неподалеку от дома Юльки. К ней я заеду завтра, когда все закончится. Пока некогда. Долго звонил в дверь квартиры Иванова, но никто не открыл. Может быть, он до сих пор на работе, а второй сын где-то гуляет с друзьями или пиво пьет в каком-нибудь подъезде. Иванов отец-одиночка. Первый сын погиб, а вот второй может быть предоставлен сам себе. Я вышел во двор, посмотрел, как пацаны до сих пор пинали мяч уже по темноте. У них для этого была сделана компактная коробка для дворового футбола. Вот пацаны и возились. «Ну куда ты?» Кроме громких криков ребят слышался уверенный мужской голос. «Бей сильней! Не жалей!» С удивлением для себя узнал Иванова. Он в простой ветровке стоял, опираясь на низкий заборчик, и раздавал указания, как заправский тренер. Там и второй сын его бегает, пока он еще живой, а батя вот решил им заняться. Может, так мои слова на него повлияли. Хотя я много об этом не говорил. Но если с пацаном все будет нормально, то и с отцом его тоже. «Ты в футбол не как играешь, Валентин Сергеевич?» — спросил я, подходя ближе. «Играл». Иванов повернулся ко мне и окинул меня взглядом, явно не ожидая здесь видеть, но протянул руку здороваться. В Ленинградском «Динамо» был опорником. В юношеской команде, конечно. Да, снова не добрался. Он улыбнулся своим воспоминанием. Ого, сейчас с тренером решил заделаться. Да сами попросили показать им, как надо. А то смотри, чего творят. Он поглядел на поле и рявкнул. «Серега, не спи! Живее!» «Ну и чего тебе нужно, Алексей Матвеевич?» Полковник поглядел на меня. Да я тут все, товарищи Веселовском, думаю, напрямую сказал я. Ну и он и тебе тоже думает. Иванов махнул рукой пацанам, чтобы играли сами, и отошел от ограждения. Правда, в последнее время он удивлен, чего это вдруг кавказцы его не взлюбили. Думают они почему-то, что это Веселовский их ребят приказал покрошить. Интересно, чего бы это вдруг у него такие мысли? Он испытующе посмотрел на меня, но знать о моих договоренностях с Рубоп на этот счет полковник вряд ли мог. Просто вид делает такой, будто в курсе всего, блефует. «Мне тоже интересно», — произнес я, глядя, как высокий парнишка в шортах чуть не забил гол. «Но у меня есть много информации, например, насчет банковских ячеек. Веселовский же хочет их вскрыть, помнишь?» «Мы же это обсуждали», — он поморщился. «Было дело. Так вот, помнишь тех двух типов, которые до Александрова пытались в ресторане докопаться?» «Было дело», — Иванов хмыкнул. «Они сегодня ночью эти ячейки вынесут», — сказал я, отметив, как он удивился, «и захотят продать их содержимое Магомеду Джабраилову. Но зато если его предупредить, он захочет это отбить». «Давай напрямую, Коршунов». Сказал полковник после нескольких секунд молчания. Без намеков. К чему ты ведешь? Ну так ты же любитель намеков. Могу и напрямую сказать. Слышал же обой не на складах, и кто на этих складах был заперт. Так вот, ты должен быть в курсе, что они все в этом замешаны. Китайцы, мага, блатные. И веселок этот твой тоже хочет влезть. Им не важно, чем торговать, нефтью, лесом или людьми. А дальше будет больше и хуже. «И какое ты к этому имеешь отношение?» Спросил он. «К той стрельбе?» «Я владею информацией, — произнес я, — и пониманием, что у них все не так гладко между собой. Но они считают, что все вопросы еще можно решить миром. Но всем будет лучше, если решить не выйдет, и они сцепятся друг с другом. И вот, короче, дело будет так. Ячейку вынесут, а в ней компромат. Но не на веселка, а на магу. И что он там делает? Что лежало там на самом деле вытащат и подменят так, что никто не поймет подвоха. Но Веселовский будет думать, что там настоящие данные. Ведь без боя ему это никто не отдаст. А раз люди-маги на него наезжают, ему придется этим воспользоваться. И маги придется не сладко. «Магу и так к суду готовят». Неуверенно сказал Иванов. «И что, думаешь, дело не развалят? Или на суде не оправдают? Не видел такого раньше. Так что подумай, товарищ полковник, что и как с этим делать. Мага и по твоему отделу тоже проходит, много кому насолил». «Ну и что?» — не успокаивался он. «А Веселовского только ты можешь предупредить. Он же к тебе с таким вопросом приходил. И нанял кого-то, кто тебе не нравится». Но ты можешь повязать их на горячем так, что они не отмажутся. Надо только ему это передать, и он клюнет. «На чем тебе эти два мошенника насолили?» Полковник усмехнулся. «Раз они в центре замеса окажутся». «Замочить меня хотят», — на полном серьезе сказал я. «Думают, что на кону большие деньги, а я им мешаю. Но это лирика». Не забывай, то, что на самом деле сейчас в ячейке, мы можем увидеть сами. Он снова подошел к ограждению и продолжал молча смотреть за игрой. К нему подбежал пацан лет четырнадцати, высокий и тощий. Иванов что-то сказал с усмешкой и отвесил был ему шутливый подзатыльник. Но пацан не обиделся, а ловко уклонился и засмеялся. Похоже, рад, что отец рядом, а не пьет после гибели первого сына, забыв, что у него есть и второй. «Ладно, позвоню ему, Коршунов», — согласился Иванов, когда пацан убежал. «Потому что в одном ты прав. Если их не осадить, то дальше будет хуже. Но кого ты под это дело подтянешь? Что за команда?» «Я вообще ничего не делаю», — серьезно произнес я. Просто стою, наблюдаю, а бандиты сами все устраивают. Вот как сегодня и завтра будет. «Твой это пацан», — я показал на парнишку. «Угу», — Иванов расслабился и облокотился на заборчик. Даже не знал, что он так футболом интересуется. сколько то футбол не любил, он боксом увлекался. Оказывается, мрачно добавил он. «Вот так жизнь и проходит. Э, ничего не знаешь, что вокруг творится. Сейчас же наверстываешь. Бывай, полковник, я поехал». Он махнул рукой на прощание и снова закричал своим подопечным. «Ну куда ты? Фланг веди, 9 Не спи!» Я проверил пейджер. Только что пришло сообщение, судя по всему, от Валерки, который работал нашим переговорным пунктом. Я набрал его сразу. «Сибиряк говорит, что Хонда там торчит», — сообщил Валера полушепотом. «На точке. Что-то наклевывается. «Понял, тихий. подгребая туда». «Удачи, батя». «Да, операция переходит в более острую фазу. Пора снова переходить на позывные». Банк располагался в центре города, в историческом здании, особняке дореволюционного купца. Знаешь, что через пять лет атамановские замочат здесь Бормана, авторитета из Золотореченских. Нагло подъедут на мотоцикле и расстреляют его прямо в машине вместе с охраной. Хотя неизвестно, будет это уже или нет, ведь покушение организовывал ныне покойный басмач. А сам Борман сейчас мелкий урка из команды Дяди Вани, которого мы можем прихлопнуть мимоходом. У главного входа в банк делать нечего, да и Хонда стояла у задних ворот в узком переулке у жилых домов. А у киоска через дорогу припаркована девятка. Это может быть Кузя, которому я велел ждать здесь. Но перед ним я пока отсвечивать не хотел. Мой морковник припаркован далеко от ворот, чтобы оттуда машину не видели. Но если пройти чуть ближе, то видны и сами ворота, и нервно прохаживающуюся там фигуру. Вроде бы это лесник, он повыше ростом, чем Костик. Через эти ворота днем заезжали инкассаторы, но ночью они были закрыты. Там стояла камера наблюдения, но, скорее всего, это бутафория, раз мошенник не таился, а ходил прямо под ней. Я дошел до тачки пешком, в ней никого. Парни заняли позицию неподалеку, чтобы их не было видно, и наблюдали за происходящим. Сибиряк и Абхаз ждали за мусорными баками. Они напряженные, курить, наверное, хотят. Но огоньки сигарет могут их выдать перед лесником. Оба в черных куртках с капюшоном, но без масок. Хотя в девяностые иногда можно и по улице в маске пройтись. Прохожие предпочтут этого не заметить. Так безопаснее. «Долго он там торчит?» — тихо спросил я. «Час!» — отозвался сибиряк и сдержал зевок. «Похоже, взламывает хранилище», — предположил я. «А утром сделают вид, что оно и было пустым. Тем более арендатор мертв, никто ничего не знает, что там лежало». Абхаз молчал, у него акцент запоминающийся, поэтому он, как и Левитан, объяснялся жестами, если нет необходимости говорить. Поэтому он просто кивнул. «Кузе сейчас позвоню, пусть караулит», — сказал я. Как Хонда поедет, пусть сразу перехватит и вытащит его. «Самы можем», — очень тихо произнес Абхаз. «Не, пусть бандюги возятся. Надо же назад потом вернуть тачку, чтобы правдоподобно все было. А то они поймут, что мы ими пользуемся и запаникуют. А нам надо из них всех выжить все. «Идиот», — вдруг сказал Сибиряк. «Я взял бинокль, теперь видел лучше». Ворота чуть съехали в сторону, образовалась узкая щель, через которую вылез плотный мужик в деловом костюмчике. Он улыбался. «Еще бы, ведь думает, что сегодня заработает большие деньги. Возможно, был еще кто-то в самом банке, кто подыграл и помог вскрыть ячейки. Да уж, какую бы охрану ты ни придумал, человеческий фактор все равно решает». Вот и ограбил собственный банк, но тут и Костик мог подсказать, какие есть способы вскрыть содержимое без лишних подозрений. В левой руке мужик держал толстый, чем-то туго набитый кожаный портфель, а правой какой-то сверток. Вот только вылезти не мог, пуза мешало, а ворота открыты совсем чуть-чуть. Но он все равно пытался пролезть дальше. Лесник протянул руку за портфелем, Охранник помотал головой, мол, вылезу сам, и нож у отдал. И, наконец, протиснулся сам. Лесник снова протянул руку, но не для того, чтобы поздороваться или взять портфель. Охранник тоже поднял правую руку вместе со свертком, и лицо его резко стало злым. Но в руках у них — прост. Короткий хлопок глушителя ночью было слышно хорошо. Но вряд ли кто-то от него проснется. Лесник пошел в банк Он стремительно удалялся от ворот, оставив там тело охранника, который вытащил ему груз. Лица бандита не видно, но он нес портфель. Очень тяжелый, судя по тому, как он оттягивал руку. Значит, мошенник решил, что сорвет большой куш и решил пойти по мокрому пути, невзирая ни на что. Охранник не двигался, лесник стрелял наверняка, прибил на повал. И что интересно, в бинокль видно, что у охранника было оружие. Рядом с ним лежал пистолет, выпавший из свертка. Просто лесник успел выстрелить быстрее. Так, значит, охранник что-то нашел в ячейке, из-за чего решил, что нафиг ему не нужны такие компаньоны. И сам решил валить бывшего соратника любой ценой прямо у работы? там что денег так было много а лесник даже не видя груз решился на макруху. он спокойно шел к своей хонде будто ничего и не случилось даже не торопился особо ладно пора вмешиваться в ход событий я набрал кузю он выезжает сказал я бери его но у него ствол э, -э! возмутился тот насчет этого базара не было че поспорить со мной хочешь бери «Сумку только не трогать! Или где угодно найду!» На заднем дворе банка загорелся свет, но мы уже отъехали. Поехали не за Хондой, а за Девяткой, которая плотно сидела на хвосте у лесника. Долго ехать не пришлось. Через пару кварталов увидели и сам угон. Откуда-то спереди показалась битая шестерка, которая перегородила Хонде дорогу. Лесник затормозил, но пытался понять, в чем дело. Из девятки выскочили двое, вытащили его и дали по башке палкой, обернутой тряпками, чтобы не пробить черепушку. Я был бы не против, если бы врезали жестко, и наверняка, но пока этот хрен нужен нам живым. Несколько раз пнули убийцу, затем один бандит вернулся в девятку, а второй сел за руль Хонды. Обе машины уехали, но я к тому времени свернул, чтобы не проезжать мимо лежащего на асфальте тела. Вдруг заметит. «Каюк, пишите письма», — проговорил сибиряк, пристально глядя на лесника. Сразу, видать, хотел того типа мочить. Это тоже не подарок, наготове был». «Угу», — я кивнул. «Но скоро узнаем, из-за чего это все». Приехали на Северянку. Хонда ждала нас именно там, где мы условились с Кузей. Портфель мирно себе лежал на заднем сиденье, никто его так и не тронул. Тяжелый, пухлый, едва не рвался от того, что лежало внутри. Замок кодовый, не открытый. Можно было разрезать, но это было бы видно, а Кузя нас побаивался и не решил рисковать. Абхаз пошел первым. Он не сопер, но кое-чего во взрывчатке понимал. Через пару минут он кивнул, мол, все спокойно. Но кода от замка нет, так что мы этот замочек разломали отверткой. «Ну и что там у нас?» Я глянул внутрь и присвистнул. «Ну, теперь понятно, с чего этот охранник тоже решил стрелять». Но жадность Фрая разгубила. В одном отсеке лежали баксы, много пачек, они и давали основной вес. В другом — тонкая папка с бумагами и видеокассета, причем маленького формата от видеокамеры. Вот это и хранил Зиновьев в ячейке. Большая часть общака, какие-то грузовые декларации и журнал с фактическими грузами, идущими по железке, который он кропотливо записывал от руки. Вот почему он и был бухгалтером группировки, слишком дотошный. А что на кассете, пока неизвестно, но скоро посмотрим. Если что, я пересыпал деньги в мешок, который держал Абхаз, пуча на них глаза. Бабки украли угонщики, вот и замок сломали. Остальное оставили. Лесник все равно решит, что это ценное. Но, если что, у нас фальшивки есть. Их притащим, если потребуется. Забрал бумаги и кассету, вложил другие, чтобы тайник выглядел настоящим. Ну и кассету, на которой был записан мага, тоже не забыл. «Ну что, мужики?» — сказал я, бросая портфель на место. «Первая часть плана закончена. Теперь самое сложное». Погнали дальше.